Родители Стаса, выйдя на пенсию, окончательно поселились на даче. Когда-тошняя щитовая бытовка давно уже превратилась в крепкий двухэтажный дом с резными наличниками и спутниковой антенной на крыше, которой отец Стаса страшно гордился. И отопление в доме имелось от котла, и тесовый трехметровый забор, и собака-буран на цепи, все как полагается светлана петровна как раз выставляла на стол пирог когда буран во дворе зашел с ала светлана петровна выглянула в окошко буран без толку лаять не станет это не какой то там пустобрех настоящий сторожевой пес кавказской породы стас три года назад за него страшные деньги отдал Светлана Петровна сына отругала, зачем, мол, потратился, но сама была довольна. Дом у них, как говорится, полная чаша. И телевизора два, и ковры, и золото, и шуба у нее вон каракулевая, муж из-за границы привез. Он тогда начальника городской администрации возил, а тот ему путевочку выделил в Болгарию, вот оттуда-то и привез шубу. Уж десять лет, а все как новое. За воротами под фонарем топтались двое. На алкашей вроде не похожи хотя... А кто их теперь разберет? Швали разный развелось. Светлана Петровна задернула шторку. Бог с ними. Сунутся. Буран их в раз порвет. В ворота заколотили. И че не имется? Светлана Петровна растворила окошко. — А ну б шли отсюда, из школы ганье! «Сейчас собаку спущу!» Она хлопнула рамой. Окна современные, пластиковые. Сынок растарался, заказал и пошла за чайником, досадуя, что какое-то отрибье приличным людям ужинать мешает. Ужин в семье считался делом важным, почти святым. К ужину непременно полагалось горячее. Кура под майонезом, жареная картошка со шкварками — до капустки квашена из погреба до яблочек моченых до грибков Анатолий иванович пропускал пятьдесят граммов водочки под соленый огурец после чего всей семьей долго пили чай с пирогом и смотрели по телевизору какую нибудь передачу хорошую поле чудес или кривое зеркало с петросяном ясное дело никаким моглалоедом под заборным Ужин семейству портить не дозволялось. Машка вылезла, была из-за стола, но Светлана Петровна ее поймала и обратно усадила. — Манечка, куда ты, рыбонька моя? — Стихи учить буду, — ответила рыбонька. «Э, — Эй, да че ж, девчонка сладкая, чисто твой пирожок погоди. Вот покушаешь, и пойдем стихи с тобой учить, — Маня скривилась. Не хочу есть. А пирожка-то? Бабушка пирожок спекла. Дед вон плакать будет, если ты не покушаешь. Маня нехотя согласилась, полезла на стул, хотя насупилась. Эх, грехи наши тяжкие. Кушает девочка плохо и спит нехорошо. Но чего не хватает, спрашивается. Вроде все есть. Накормлено, напоено, и игрушек полная комната, и коньки вон купили, и качели дед во дворе поставил. А Манечка покачается, покачается на качелях, потом сядет в уголку. Да давай плакать, так что сердце разрывается. Спросишь, в чем дело, только хуже плачет. В калитку снова заколотили. Анатолий Иванович недовольно поморщился, газету с программой в сторону отложил. — Света! — Ну что там? — Светлана Петровна выставила на стол чайник, накинула платок. — Толя, манечки чаю налей, я сейчас собаку только спущу. Кутаясь в платок, Светлана Петровна пошла к калитке. — А ну, брось отсюда, вы! Светлана Петровна позвали из-за забора. — Ребята, у вас... — Надьте, здрасте. ольга И вилась, не запылилась. Светлана Петровна взяла бурана за ошейник, растворила калитку. Так и есть. Стоит за калиткой ее разлюбезная невестка. Из тюрьмы да прямиком к ним. К невестке у Светланы Петровны был свой счет. Не о такой жене она для сына мечтала. Когда он еще только связался с этой Ольгой, Целую ночь в подушку проплакала. Не пара на Стасу. Ох, не пара! Голь перекатная, да еще с этими интеллигентскими вывертами. Художница, как же! Да у художницы этой посмотреть не на что. Чем Стаса взяла, непонятно. Иначе присушила. Когда выяснилось, что Ольга у Стаса в фирме на намошенничала, Светлана Петровна так и сказала сыну. — Я, мол, сразу знала, что она тебе не подходит. Никогда она мне не нравилась. Бухгалтерша! Воровка она, не бухгалтерша. Вот кто! Мало того, что Стаса, по ее милости, чуть не упекли за решетку, так еще и Машенька с Мишенькой из-за нее пострадали. Мишеньку в школе задразнили, что мать-зечка. Деду пришлось ходить к директору требовать, чтобы... Пропесочили обидчиков. Разобрались, чтобы. — Ты чего явилась? Чего тебе здесь надо? Светлана Петровна двинулась на Ольгу, придерживая до поры до времени Бурана. — Пусть только попробует что-нибудь выкинуть. Вот только пускай попробует. Живо спущу собаку с цепи полетят клочки по закоулочкам. — Светлана Петровна, я хочу увидеть детей. Светлана Петровна аж задохнулась от негодования детей. Увидеть она хочет, а когда под носом у Стасика пакостила, про детей ты подумала? Нет, вы посмотрите, детей ей подайте. И как наглости хватает, как глаза эти бесстыжие смотрят. Убирайся. Стаса чуть под монастырь не подвела и наглость имеешь являться, совсем стыд потеряла. Я? Стаса? Куда я его подвела? Да ты хоть со мной-то не кривляйся, чума болотная! Ты чё, думаешь, я не знаю, что он из-за твоих делов чуть под суд не пошёл? Ну чё глаза вылупила? Кто ему все бумаги понапутал? Кто все документы попортил? Не ты! детей ей покажите а фигу не хочешь и светлана петровна сложив кукиш сунула его Ольге в нос вот тебе дети он ну, уморш от седова не доводи до греха ольга стояла как пришибленная. светлана петровна удовлетворенно усмехнулась смерила ее презрительным взглядом что милая Поджала хвост. Думала, Стас матери ничего не расскажет про твои художества. Однако невестка всю не унималась. Вот ты человек. Светлана Петровна, вы ошибаетесь. Ничего я не путала и не портила. Я все взяла на себя, чтобы он остался на свободе. Я хочу увидеть Мишу и Машу. Светлана Петровна уперла руки в боки. Ах ты, как! Какое душевное благородство! На себя взяла, знаем мы, как ты взяла. Да если, если б Стасик не спохватился, ты б его в тюрьму упекла, зараза! он так тебе всей душой столько лет, а ты избавиться от него хотела, проваливай отсюда. Нечего тебе тут делать. Светлана Петровна дернула Бурана за ошейник, и тот зашел салаем. Ольга попятилась, но совсем не ушла. «Отдайте мне детей! Отдайте, Светлана Петровна!» «Да я тебя в милицию отдам!» Светлана Петровна теряла терпение. «Зэчка проклятая! Напакостила! Убежайся отсюда! Это мои внуки, а не твои дети! Зиночка их вырастет, людьми сделает нам! Такая мать не нужна!» Григорий Матвеевич взял Ольгу за рука. — Оленька, голубушка, идемте отсюда. — Ну вы что, не видите, ничего не получится. Пойдемте, мы с вами все обсудим и что-нибудь придумаем. Вы сейчас, слабенькая, совсем не нужно, едемте домой. Во-во-во-во, ехай-ехай, — поддержала Григория Матвеевича Светлана Петровна. — Послушай, старого человека, хоть и уродивая, дело говорит. Стукнула дверь. Изнутри послышала взбормотание телевизора, какая-то развеселая мультяшная музыка, и звонкий голос крикнул. — Баб, ну ты где? — Здесь, Мишенька, здесь мой хороший, иду же. — Бегу! — мгновенно отозвалась Светлана Петровна. Ольга рванулась во двор. — Мишка, Мишка! Поздно. Дверь закрылась. Светлана Петровна ухватила Ольгу за грудки, зашипела в лицо, оглядываясь на окна. «Уходи, проклятая! А еще явишься? Милицию вызову, чтоб тебя обратно! Надолго что Вытолкала Ольгу со двора. В руки Григорию Матвеевичу захлопнула калитку. Ольга услышала, как лязгнули запоры. «Маня!» — прихлебывала чай из блюдечка. «Ну, вылитый Стасик! Он, когда маленький был, тоже вот так вот из блюдца чай ду «Баб, а ты на кого кричала?» Маня подняла от блюдца раскрасневшуюся мордаху. «Тут попрошайки к нам повадились!» Светлана Петровна махнул рукой, мол, ничего особенного. «Мы с Бураном их прогнали! Эх, развелось бомжей кругом!» а кто такой божей зверь такой машка явно заинтересовалась неведомым зверем это не зверь кошечка моя бомжи это всякие такие ну нехорошие люди вроде вашей мамы светлана петровна погладила машку по голове передвинула блюдо с пирожками ты кушай кушай наша мама не бомжи Она хорошая и скоро приедет, — подав голос Мишка. Светлана Петровна ругнулась про себя. — Ух ты, лишнего. Теперь объясняйся. Ну, уж и видно, ничего не поделаешь. Маму вашу в тюрьму посадили, потому что она воровка. Она теперь в тюрьме и не приедет. Теперь у вас мама Зина. Мишка насупился. Вылез из-за стола, ушел в свою комнату. Снова будет дуться. Эх, грехи наши тяжкие. За что ж бедным детям такое испытание? Толь, ну, пойди ты с ним поговори. ну Светлана Петровна верила, что муж может объяснить кому и что угодно. Но сил же моих больше нет. Он ведь теперь со мной разговаривать не будет и кушать не станет мне на зло потому что я про его мамочку драгоценную плохо сказала. — Ты, мать, не волнуйся, утрясется все. Анатолий Иванович снова взялся за газету. — Мишке, ему время нужно, чтобы привыкнуть. Да погоди ты чуток машка нахмурилась явно что то соображая потом спросила ба а всех плохих в тюрьму сажают «Всех, рыбаньку моя всех тогда сережку кузнецова тоже надо в тюрьму посадить сообщила машка он плюется и девочка жает посадит рыбаньку мой обязательно посадит вот вырастет и посадит если не отучиться плеваться. — Хорошо, — Машка удовлетворенно кивнула. Ей очень хотелось избавиться от Сережки. — Ба! А когда мама вернется? Светлана Петровна беспомощно опустилась на стул, посмотрела на мужа, ища поддержки, но Анатолий Иванович сделал вид, что ничего не слышал. Сидел, загородившись газетой.